Глава шестая. Когда все идет не так, как надо. Сказать, что эта игра была выматывающей, ничего не сказать. Мы были только на пятом уровне из двенадцати, а уже устали, как собаки. У штаба скрепили мозги. Даже Зеро признал, что авторы явно курили что-то запрещенное, когда придумывали задание. Тем не менее, мы шли первыми а штраф в 15 минут перекрылся небольшой шалостью, которую мы себе позволили, руководствуясь древним принципом око за око. А произошло вот что. Когда команда Даблов покинула бомбу убежище на четвертом уровне, они увидели, что их тачку совершенно случайно заблокировала другая машина, и выехать никак нельзя. Ах, как обидно. Бывает же так. Но, к счастью, все решилось полюбовно. Ровно через 15 минут из кустов вышел хозяин машины и извинился, объяснив, что бегал отлить. На оскорбления не реагировал. На вопросы с подвохом отвечал спокойно и уверенно. Нет, про ночные игры не в курсе. Нет, с енотами не знаком, как с другими дикими животными. А вообще странные вы, ребята. Поеду-ка я скорее домой». Завел свою тачку и уехал. Локи наше затея не нравилось, но возражать он не стал. А мы радовались возможности отомстить и сравнять наши шансы. Да и связать чувака на машине с нами было почти нереально. Спасибо Сашкиному другу. Реально выручил. Понятно, что даблы, скорее всего, догадаются, чьих это рук дело. Но доказать... Не смогут никак. На пятом уровне нас ждало заброшенное строение с небольшим, но довольно глубоким подполом. Предполагалось, что для спуска туда как раз и пригодится альпинистское снаряжение. Локи притащил обвязку, а я веревку. И вот тут-то и настал момент истины. Оказалось, купленная мной веревка для такого не подходит. Куся, это что вообще? Мрачно спросил Локи, разглядывая мой моток. В магазине сказали, что веревка для походов. Угу, наверное, чтобы белье в походе развешивать. Ты уверена, что она вообще удержит человека? Вроде написано, что до 60 килограмм грузоподъемность. Я посветила фонариком на этикетку. Тогда я не полезу. Предупредил наш худенький с виду полевик. Вам не 70. Я полезу. Беспечно вызвалась я. Вы ж меня удержите. Куся, давай по сливу пройдем уровень. Серьезно предложил Локи. Все равно игра сегодня не задалась. Пройти по сливу означало вбить код штрафной подсказки и закрыть уровень. Со штрафом в два часа о победе можно было в этом случае смело забыть и доигрывать исключительно ради удовольствия. Довольно сомнительного удовольствия, учитывая сегодняшний сценарий. С ума сошёл. Разозлился Ромка. Если Вика боится, давайте меня туда опустим. Я тоже не тяжелый. Полезу я. Отчеканила я, твердо глядя на свою команду. Андрей, надень на меня обвязку. Я сама не умею. Локи, матерясь сквозь зубы, закрепил на мне обвязку карабин, веревку Затем парни позвали из машины Сашку и втроём сгрудились у зияющей в полу дыры. Я надела налобный фонарь, чтобы освободить руки, и пока меня медленно спускали в темную яму, вертела головой, пытаясь разглядеть на стенах кот. Когда до пола оставалось пара метров, раздался странный звук, будто что-то затрещало. «Сука!» Беспомощно заорал Ромка. В тот же миг веревка окончательно лопнула, и я полетела вниз. Зачем-то попыталась зацепиться за стену, чем в итоге замедлила свое падение. Зато ощутимо проехалась боком по каким-то выступам и зашипела от боли. Шлепнулась на землю и тут же увидела кот. «Вика!» – испуганно закричали мои пацаны. «Ты как?» Хирон жив! завопила я в ответ. Кто, бля? Вика, ты там бредишь? Это кот! Вбивайте скорее! Хирон! Через И только! Кто это вообще такой? Это Кентавр! Его Геракл убил! Пояснила я тоном занудной библиотекарши. Как образцовый капитан, я всегда читала всю информацию по теме игры. «Нахуй, кот, ты сама как?» «Вроде нормально». Я задрала куртку и увидела поцарапанный кровоточащий бок. Было больно, но, похоже, ничего серьезного. «Так, ну это полбеды. А как теперь отсюда выбираться? Надо подождать следующую команду». Сообщил сверху Локи и попросить у них веревку. «Гениальная мысль. Вот только следующими идут даблы» и вряд ли они горят желанием нам помочь. «Может, без меня поедете?» Крикнула я в ответ. «Позвоните авторам или оргам, они меня потом заберут». «С ума сошла? Нет, конечно, без тебя не уедем». Вскоре я услышала наверху еще голоса. Похоже, даблы явились, и понадеялась, что Локи сможет убедить их поделиться веревкой в обмен на кот. Что у вас тут происходит? Тяжелый низкий голос Дарка трудно было не узнать. Веревка провалась. Сухо объяснил Локи. Куся осталась в яме. Поможешь? Как порвалась? Явно не поверил Дарк. Потом, судя по всему, рассмотрел обрывки поближе и начал крыть нашего полевика матом. Андрюха, ты мозг проебал где-то? «Как можно было на таком дерьме человека опускать?» «Мой косяк», — ровно согласился Локи. «Дашь свою веревку. «Кот, можем сказать, чтобы вы не лазали». «Ага, а потом выслушивать ваши навалы, что мы нечестные уровни проходим». «Предлагаю так. Я опускаюсь в бункер, Все равно уже в обвязке. Сам посмотрю на кот, а обратно вы вытащите меня вместе с вашей бабой». Веревка не выдержит, услышала я Ромкин голос. Это же не ваше говно, а нормальная альпинистская веревка. До 250 килограмм спокойно вытянет. Сколько это пигалица весит? Ну, 60, наверное, неуверенно ответил Ромка. Сорок восемь! Заорала я оскорбленно. Где он у меня шестьдесят нашел? Дарк заражал. Вытащу я вашего маловесного капитана. Не ссыте. Хотя, может, и не стоило бы. Добавил он многозначительно. Мои парни промолчали. Я не хочу, чтобы он меня вытаскивал. Завопила я. Пусть Ромы или Локи спустятся. Эй! Дарк наклонился над ямой и посветил на меня фонариком. Я не собираюсь свое снаряжение отдавать твоим обормотам. Либо я, либо сиди здесь до приезда следующей команды. Ты. Сквозь зубы выплюнула я. Через несколько секунд раздумья. В конце концов, речь идет не о моей гордости, а о том, чтобы команда как можно скорее продолжила игру. Несколько минут позора, и я наверху. Потерплю мне не привыкать. К стене прижмись, чтобы я тебя случайно не задел. Велел Дарк и начал спускаться. Несмотря на свои габариты, делал он это довольно легко и быстро, и примерно через минуту уже был рядом со мной. Яма и так была маленькой, а теперь показалось, что места нет совсем. Мы стояли почти вплотную друг к другу, и я вдруг ужасно смутилась. «Кот там!» показала ему на стену. Дарк кивнул, но даже не повернул головы в ту сторону. Холодные серые глаза смотрели прямо на меня. Сильно упала. Тихо спросил он. Бок чуть-чуть поцарапала. Неожиданно призналась я. Покажи. Ага, сейчас. Может тебе еще и сиськи показать? Дарк демонстративно уставился в район моей груди и покачал головой. Да не, не надо. Судя по всему, смотри, там особо не на что. Козел. «Беззлобно, — сказала я, — давай уже вытаскивай меня отсюда. А может, я хочу тут подольше посидеть?» Ухмыльнулся Дарк. «Минут пятнадцать, к примеру, а?» Намёк был очень понятным, поэтому я даже отвечать не стала. Просто неопределенно дернула плечом. «Ваша ведь работа с машиной, да?» Не отставал он. «А кот? Ваша работа?» В тон ответила я. Допустим. На его лице вдруг заиграла хулиганская улыбка. Я усмехнулась в ответ. Вот засранец. Но почему-то уже не злилась на него. Эй, что так долго? Вы там живы вообще? Заорал сверху Потапчик. Куся, ты случайно не съела нашего Кэпа? Не, я бы не стала, он невкусный. Громко отозвалась я. Ребята наверху засмеялись. Можно подумать, ты проверяла, буркнул Дарк и как-то странно на меня посмотрел. Щеки обожгло горячей волной от этой двусмысленности, и я вдруг тяжело и коротко задышала. Между нами заискрило непонятное напряжение, которое только усиливалось от темноты и тесноты. Дарк молча притянул меня к себе, и у меня перехватило дыхание. На какой-то безумный миг Вдруг показалось, что он собирается... Уф, нет. Просто закрепил свою веревку на моей обвязке. Лучше ухватись за меня. Ребятам будет удобнее нас тащить. Холодно посоветовал он, глядя куда-то в сторону. К как ухватиться? Вместо ответа Дарк сам взял меня и приподнял. Руками и ногами. Приказал он. И я послушно обхватила его талию ногами, а руки оплела вокруг шеи. Дарк был большим и очень приятным на ощупь. Мышцы под моими ладонями оказались плотными, горячими даже сквозь ткань одежды. И я бы соврала, если бы сказала, что мне не нравилось к нему прижиматься. К тому же от него снова очень здорово пахло. Я с трудом подавила желание прижаться к голой шее и вырезе куртки и вдохнуть этот запах поглубже. Эх, Вика, Вика, слишком давно у тебя не было секса. Видишь, уже на Дарка начинаешь смотреть, как на мужика. «Тяните!» — крикнул. Ни о чем не подозревающий объект моих внезапных сексуальных фантазий. Я устроилась поудобнее и приготовилась. Можешь не юрзить. Недобро посмотрел на меня Дарк. «А что? Какие-то проблемы?» Ухмыльнулась я. «Будут, если продолжишь так по мне елозить», — мрачно пообещал он. Я, наконец, сообразила, покраснела, мгновенно заткнулась и замерла, как мышка. Еще не хватало, чтобы в меня сейчас упирался стояк капитана соперников. «Но что не говори, по-женски приятно, что хоть у кого-то я могу вызвать такую реакцию» тянули нас всем скопом. Все же вдвоем мы весили немало. Едва оказавшись наверху, я спрыгнула с Дарка. Тут же чьи-то руки расцепили карабин, и я очутилась в объятиях Локи. «Кусечка, прости, это я виноват», — бормотал он. На Андрее, обычно таком невозмутимом, сейчас просто лица не было. Он выглядел бледным и испуганным. «Все хорошо, я нормально». Попыталась я успокоить Локи, аккуратно высвобождаясь из его неловких объятий. «Вика!» Услышав Ромкин голос, я рванулась к нему и повисла у друга на шее. Он растерянно провел рукой по моим волосам и вдруг притянул к себе. «Черт!» Я зашипела и дернулась, потому что Ромка сильно сжал мой раненый бок. «Ты что, Вик?» Испугался он. Приблизившийся к нам Дарк бесцеремонно задрал мою куртку и посветил на рану. Все выглядело гораздо хуже, чем мне показалось сначала. Кожа была грязной и воспаленной, царапины набухли и сильно кровоточили, уже пропитав ткань футболки. Это называется чуть-чуть поцарапало. Руки от меня убрал! рявкнула я на Дарка и, морщась от боли, одернула одежду. Спасибо, конечно, что вытащил, но дальше я сама разберусь. Тот как будто не услышал и сердито обратился к Ромке. У нее прививка от столбника есть? Не знаю, растерялся тот. А что? В ране полно земли. Столбняк можно схватить за здорово живешь. Если нет прививки, лучше прямо сейчас ездить поставить. И не пускай больше свою бабу в такие опасные локации. Да и вообще лучше пусть дома сидит. Энкаунтер — не женская игра. А не пойти бы тебе нахер, Дарк!» Вспыхнула я. Он проигнорировал мои слова и обратился к своим. «Поехали, парни. И так задержались тут. Даблы в машину». Берцы загрохотали по полу, а Локи вдруг рванул следом и, схватив Дарка за рукав, что-то тихо ему сказал. «Тот замер, Буркнул что-то непонятное в ответ и скрылся в темноте. Штаб уже разгадал, куда мы дальше едем. Стараясь сохранить непринужденный вид, спросила я. «Я тебе и без штаба скажу, что едем мы сейчас в травмпункт», ответил Локи. «Ставить прививку от столбняка?» «Нет!» «Да», отрезал Локи и безжалостно добавил. А если не согласишься, уйду нахер к даблам. Из кабинета врача я вышла в отвратительном настроении. Угрозами, подкупом и чисто женским нытьем я добилась, чтобы ребята не стали меня ждать, а просто привезли в круглосуточный травмпункт и отправились играть дальше. Я в свою очередь пообещала быть на связи и поехать потом домой. Максимум, Мне было позволено штабить. Черт, я вообще иногда не понимала, кто у нас в команде главный. Почему они за меня все решили? Когда у парней случались какие-то травмы, они беспечно махали рукой и делали вид, будто все нормально. Пару месяцев назад Локи отыграл целую ночь с выбитым пальцем, не сказав нам ни слова, и только после финиша поехал в травму. А стоило мне немного ободрать кожу и все. Команда суровых мужиков превратилась в охующих клуш, трясущихся над моими царапинами. Это всю Дарку надо спасибо сказать. Если бы он не припугнул Рому с Андреем историями про страшный столбняк, никто и не подумал бы отправлять меня в больницу. Еще один его коварный план по устранению соперников? Ясно же, что теперь первого места нам не видать. Не меньше получаса мы потратили на поездку в травмпункт, это раз. Играть вдвоем в поле? Саша не считается. Он из машины практически не выходит. В такую сложную игру нереально. Два. Ну и настроения нет у парней никакого. Три. Какая уж там победа. Будет хорошо, если мы хотя бы в первой тройке придем. Сейчас по статистике четвертые. Но если поднажать, можно обогнать алканавтов и вырваться на третье место. Как обидно, блин. Как нечеловечески обидно. А все из-за меня. Если бы я купила нормальную веревку, ничего такого бы не произошло. Надо было сразу у Локи спрашивать. Он ведь занимался альпинизмом, а значит разбирается. Но нет же. Решила, что самая умная и сама все прекрасно знаю. Вот и получай теперь. В то время, как ты дома, в тепле, усядешься пить чай с шоколадкой, уставшие и в конец вымотавшиеся парни будут месить грязь в заброшенных зданиях, бегать с высунутым языком в поисках кода, залезать на вышки, материться от авторских ошибок, ругаться друг на друга, потом кричать «Ап!» и мчаться перегонки в машину. Ох, у меня даже в груди закололо от острова приступа зависти. Как же хочется туда, к ним. Я открыла дверь. Мама еще не спала и испуганно встретила меня в коридоре. «Ты чего так рано? Что-то случилось?» Я отрицательно мотнула головой. «Из команды выгнали!» С надеждой спросила она. Поцарапалась на локации, и мальчики меня домой отправили. Угрюмо сообщила я. «Ну какие молодцы!» Умилилась мама. «Настоящие джентльмены!» «Ага», — подумала я. «И Дарк — главный из них. Спонсор, блин, моего сегодняшнего пребывания в штабе». «Совершенно не кстати!» Вспомнилась, как я на нем висела, когда нас из ямы вытягивали, и как Дарк ругался, чтобы я по нему не елозила, а то за последствия он не ручается. Я самодовольно усмехнулась, но тут же тоскливо вздохнула. Эх, вот бы Ромга так же на меня реагировал, а то я к нему как только не прижималась, а всё толку. Один-единственный раз, позавчера, ощутила недвусмысленную реакцию его тела. И то непонятно, на меня это было, или просто классический утренний стояк. Неужели я совсем не нравилась ему, как девушка? Ну вот ни капельки. Но зачем тогда он не отпускал меня от себя? К чему эти совместные вечера, откровенные душевные разговоры, даже энкаунтер? Почему он не встречался ни с кем другим? Господи, я не могла его понять и даже почти готова была задать прямой вопрос, чтобы, наконец, все прояснить. Но не получалось. Я боялась, ужасно боялась получить однозначное жестокое «нет» и сломать хрупкую надежду на взаимность, которая по-прежнему жила внутри меня. Игра номер три. Двенадцать подвигов Геракла. Топ-5. Первое место. Команда «Дабл-Ять» 20 очков. Второе место. Команда «Офисный планктон» – 15 очков. Третье место. Команда «Еноты» – 12 очков. Четвертое место. Команда «Алканавты» – 10 очков. Пятое место. Команда «Кошачий суп» – 8 очков. Актуальный счет. Команда «Дабл-Ять» 5 55 очков. Команда «Еноты» – 47 очков. Команда «Офисный планктон» – 35 очков. Команда «Бельдяшки» – 20 очков. Команда «Алканавты» – 20 очков. Команда «Кошачий суп» – 18 очков.